Глава 9. За 6 лет 4 месяца до дня А. Совещание по новейшим разработкам военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов должно было начаться в 11 часов дня в офисе президентской администрации. Президент Брант был на месте за полтора часа до назначенного времени. Секретарь Келли Стюарт принесла ему кофе, а секретарь Джастин Алленбергер положил на стол папку с несколькими документами, требующими визирования. Позже секретарь-референт Гарри Бигмаунт принес бумаги для совещания. С утра в Вашингтоне был туман. Он рассеялся к восьми, когда с востока подул свежий ветер, по светлому небу поплыли небольшие редкие облака. Стоя у затемненного окна и глядя на улицу, Брандт выпил кофе и взялся просматривать документы на подпись. И ничего особенно важного. Назначение специальных пенсий и выплат, визирование каких-то медицинских УКР в области протезирования, Важные бумаги подписываются в присутствии фото и телепортеров. Это текучка. Затем он сделал несколько звонков и приступил к изучению материалов, подготовленных к заседанию. Речь в основном будет идти о двух оборонных разработках. Обе относятся к электромагнитному оружию и уже поступают в армию. Первый из них – генератор помех. Прибор создан группой молодых инженеров по собственной инициативе. На стыке двух крупных программ – развитие сверхвысоточастотного оружия в поле боя – и средства радиоэлектронного противоборства. Во время испытаний боевого микроволнового излучателя дальнего действия один из ученых в стороне от опытных объектов заметил на приборах источники радиовол, которые воспринимались как помехи. Тут же кем-то было предложено разобраться в явлении глубже и, возможно, попробовать применить его в качестве защиты от радиолокации. Так и родился tgr (терагерцовый резонатор. Он создает поле, в котором электропроводящие вещества, в том числе атмосферная влага, начинает излучать волны различной длины и частот, включая инфракрасный спектр. Сначала конструкторы могли генерировать поле только в сферическом объеме, но некоторое время назад добились эффекта направленной мощности. Кроме того, используя систему из нескольких резонаторов, теперь можно было создавать любые объемы пространства помех, в которых слепла самая продвинутая электроника противника. И защиты пока не было, даже в теории. Чтобы собственные средства американской армии не теряли работоспособности, генераторы время от времени выключались, и их периоды работы простоя требовалось скоординировать системы связи и оружейными комплексами. Другая новинка военных относилась к дальнобойному пучковому оружию. В этом случае получила второе дыхание разработка 80-х годов. Ученым удалось совместить пучковую пушку орбитального базирования с лазерами которые на определенной амплитуде входили в резонанс и создавали своего рода сверхпроводящий туннель до цели. Фотоны лазера не могли мгновенно проникнуть сквозь преграду, например, термостойкую обшивку блока межконтинентальной ракеты или броню танка. Но пучок элементарных частиц с легкостью прошивал цель, выводя из строя электронику и поражая живую материю. Это оружие получило звучное аббревиатурное название BUILD, Эффективная дальность в приземном атмосферном слое у этого оружия достигала 20 миль. На испытаниях 80-х годов мишени уничтожались на дальности до 7. А направленное в высоту оно поражало опытные блоки межконтинентальных ракет с расстояния 80 миль, тремя микросекундными импульсами. В 10.55 Келли доложила по коммутатору, что приглашенные ждут в приемной. «Пустите их. Через две минуты, мисс Стюарт». Спустя минуту президент сам открыл дверь кабинета. Привычка работать на опережение и стремление к эффекту неожиданности, проявлявшиеся в ответственные моменты. «Доброго дня, господа!» На его средоточном лице была едва заметная натянутая улыбка. «Прошу, заходить!» Каждому пожал руки, приглашая к столу. Вошедших было пятеро. Министр обороны генерал Ситтам, председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Фордон, директор национальной разведки Бен Стоук, директор ЦРУ Джоанна Пэлас. Эти четверо были членами Совета национальной безопасности США. Пятый гость часто приглашался на заседания Совета в качестве эксперта. Директор управления перспективных исследовательских проектов Минобороны ДАРПА. Стивен Шаклер. Пояснение. ДАРПА. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Организация является спонсором программы, из которых выросли интернет, семейство операционных систем Unix и многое другое. На совещании в этом составе отводился час. Начинал доктор наук Шаклер, седой крупный мужчина с большим носом, напоминающим клоунски, и неровно смыкающимися тонкими губами. Он говорил о возможностях открывающихся перед военными, с внедрением нового оружия и трудностях, с которыми приходится сталкиваться при воплощении идей. Перспективы уходили за горизонт здравого смысла. Реализация идеи пучкового лазерного оружия была наиболее успешной в космосе. Собственно, изначально, то есть в рамках программы СОИ, его рассчитывали применять на околоземных орбитах в условиях разряженной атмосферы. Пояснение. СОИ. Стратегическая оборонная инициатива. Звездные войны. Американская программа противоракетной обороны. Основное направление оружия на принципах излучения электромагнитного поля. Биэмвипл. Открытие последующих трех десятилетий позволили создавать смертоносные агрегаты небольшого размера и применять их в наземных армейских операциях, в морских сражениях, в воздушном бою, а также с низких орбит по целям на земле и с земли по высотным мишеням. Правильность выбора именно этого типа вооружений стала очевидной, когда русские заявили о прорыве в разработке гиперзвуковых систем. Вероятность уничтожения высокоскоростных маневрирующих объектов билдами была в тысячу раз выше, чем оружием взрывного или кинетического действия. Но инженеры столкнулись с проблемами в оптике и механизмах нацеливания. Дело в том, что на дальностях в десятки миль становится существенной любая вибрация, движение оператора билд или парк ветра, и удержать луч лазера на цели становится затруднительным. Для грунтовых установок решения проблемы нашли стандартные, давно проверенные. Пушку и командный комплекс разделили, а управление вели по кабелям. С флотом и авиацией задача сложнее, поэтому на кораблях, беспилотниках, самолетах и вертолетах билды пока можно было применять на дистанциях до 10 миль в зависимости от размеров, скорости и угла сближения с целью. Впрочем, достигнутые возможности перекрывали с лихвой большинство требований армии, и сейчас инженеры плотно работали над тем, чтобы уменьшить размеры источников питания и импульсных устройств. Появились проекты размещения билтов и лазеров на сверхскоростных беспилотниках и ракетах, которые стреляют по цели еще до самоподрыва, и на баллистических блоках. Их билды – Защищали от противоракет, что открывало новые перспективы и сулило абсолютное преимущество над любым противником. С генераторами помех, работу над которыми также курировало ведомство доктора Шаклера, особых сложностей не было. Теперь нужно было увеличивать производство. Директор национальной разведки Бен Стоук, старый республиканский ястреб с кривым лицом рассказал, что всякая информация о новых разработках пока тщательно скрывается даже от союзников. Темы билтов. ТГР и прочих новейших разработок не существует в медиапространстве. Только в фантастике, литературной и кинематографической. А в прессе выходят статьи об отставании Америки от своих геополитических противников, о необходимости развития противоракетной обороны и упор делается на старые типы вооружений. Чтобы перехитрить русских, китайцев и прочих врагов, разведка ведомства доктора Шаклера заключили контракты с несколькими учеными большими специалистами в своих областях науки. И те составляют материалы, которые должны направить иностранных конкурентов по ложному пути. Шпионам и подконтрольным лицам подсовываются липовые фрагменты исследований и чертежей. Все, чтобы враги Америки растратили деньги впустую и оказались в тупике. Спецслужбы отслеживают появление новых имен в научном сообществе по всему миру и предлагают им работу на правительство Соединенных Штатов и подконтрольные компании. Если отказываются... Через агентов влияния им создают помехи в работе и продвижении. Если помешать нет возможности, а угроза безопасности Америки очевидна, то их просто ликвидируют. Однако сейчас остров встал вопрос замены программы Noazepastman, которая работает с начала 2000-х годов. Пояснение. Пастман no, — Любопытный почтальон. Комплекс мероприятий по сбору информации, использующий почтовый онлайн-сервис. По определенному набору слов отфильтровываются сообщения, в которых могут содержаться сведения научного, разведывательного, военного или иного характера. Далее выбранные тексты поступают модераторам отдела НП Агентства национальной безопасности НБ, которые классифицируют их и отправляют специалистам для подробного изучения. Она раскрыла много имен, позволила узнать о перспективных направлениях деятельности врага, но в последние несколько лет ее отдача заметно снизилась. Теперь соперники Штатов имеют собственные почтовые сервисы, серверы и коммуникационные каналы. А их спецслужбы должным образом информируют своих клиентов, чтобы те не допускали утечек через средства электронной доставки. Мало того, Китай, Северная Корея, Индия, Израиль и Россия имеют собственные программы на подобие американского почтальона. На данный момент основным поставщиком сведений о действиях врагов и конкурентов в глобальном масштабе является программа Langlash и американские антивирусы, но их эффективность тоже падает из-за того, что геополитические конкуренты придавливают американский цифровой продукт. Пояснение. Langlash длинный поводок, комплекс мероприятий АНБ. Наиболее известный факт, связанный с ним прослушивание канцлера Германии. тестовом режиме начал функционировать в 2004 году. Идентифицируется мобильные устройства, местонахождение которых совпадает с координатами важных научных и оборонных центров, а также военных баз вероятного противника. Далее, этап установления личности владельца устройства. Мероприятия могут включать в себя как сбор сведений из аккаунтов в сети, так и негласную установку программного обеспечения, способного отслеживать действия пользователей, снимать аудиовизуальную и текстовую, включая пароли, информацию. Таким образом, накапливается банк данных о людях, имеющих доступ к секретам и перспективным техническим разработкам. На следующем этапе собранные сведения могут использоваться агентами для вербовки или для иных оперативных действий. Стоук закончил словами. Господин президент, вот подробный анализ. Директор национальной разведки протянул к Бранту папку с бумагами. Резюмируя, скажу, мы теряем то преимущество, которое имели последние 30 лет. Есть прорывные достижения, о которых здесь говорилось. Но русские китайцы, увы, все еще способны нанести нам неприемлемый ущерб. Вне военной сферы мы с каждым днем теряем возможность не только распространять свое влияние, но и удерживать завоеванные рубежи. Иначе говоря, без силовых решений Соединенным Штатам будет сложно удержать лидерство. Мы пришли к тому, что в конкуренции с Россией и Китаем единственным по-настоящему действенным аргументом является военная сила. Но мы ее не применяем. И союзники считают это знаком слабости. Что осложняет ситуацию. Президент Бранд, листавший страницы доклада, отложил папку в сторону, подался чуть вперед, соединил ладонь. Сколько, по вашему мнению, осталось до того момента, когда наши соперники станут влиятельнее нас? Столк поправил галстук. Я считаю, на основании материалов, подготовленных для моего анализа, не более пяти лет. Бранд выпрямился в кресло и скользнул взглядом по присутствующим. Значит... Следующий президент Соединенных Штатов будет последним президентом независимой нации. Ответ на риторический вопрос утонул в молчании, которое Брант не стал затягивать. «Генерал — Генерал! — обратился он к министру обороны. — Вся надежда на армию. Вы нас можете порадовать и успокоить? Ситом поправил на галстук. Лицо генерала с тех пор, как он стал министром и перешел на кабинетную работу, приобрело одуловатость, кожа посветлела. А мешки под глазами набухли, придавая ему болезненный и даже немного жалостливый вид. Да, господин президент. Хотя ирония в словах президента была очевидна, Ситтом отвечал без тени улыбки. Последние несколько часов мы с генералом Форденом провели вместе, готовясь к этому совещанию. И хотим заверить всех, что американская армия самая сильная. Мы сильнее России, Китая, Ирана, Северной Кореи мы сильнее их вместе взятых конкретно по россии в чем мы превосходим насколько говоря о родах войск надо разделить оружие его носители и оперативные возможности войсковых группировок Нам не нужны подробности только самые существенные однозначные моменты да конечно у нас безусловное превосходство на воде и по водой Мощи и оперативные возможности русских военно-морских сил несопоставимы с нашими, авианосные группы могут блокировать любой пролет, любое море, создавая поддержку сухопутным подразделениям. Мы можем закрыть коридоры пролета ракет и авиации. Русские просто не имеют в составе своего флота кораблей такого класса. Вообще их водный флот не представляет для нас значимой угрозы и привязан к границам собственного государства. Достаточно серьезную угрозу представляют их подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами. Но любая из них находится под непрерывным нашим наблюдением. Мы имеем возможность уничтожить их все в самом начале крупномасштабного конфликта. Объединенный штаб оценивает способность русских провести зал по Соединенным Штатам со своих подлодок на уровне 0.1. То есть... Выполнить задачу ракетных пусков в боевых условиях может лишь одна русская субмарина. Выпущенные ракеты или их боевые блоки будут перехвачены и уничтожены средствами противоракетной обороны с вероятностью близкой к единице. Генерал Ситтем отложил в сторону один из листков, лежавших перед ним. В авиации численный перевес разный, в зависимости от типа и назначения самолетов, но в целом мы имеем в четыре раза больше пилотируемой техники. Примерно так же обстоит дело с вертолетами если учесть, что часть гражданских машин в военное время перейдет в пользование Министерства обороны. При этом наш парк авиации новее, а мощности производства превосходят мощности русских примерно в той же пропорции. Это без военных подразделений двойного подчинения Национальной гвардии. Пояснение. Национальная гвардия, рот войск США, имеет подразделение организованного неорганизованного резерва, подчиняется президенту страны и администрации штата имеет на вооружении около 1300 самолетов разного назначения, выполняя задачи как на территории государства, так и за пределами. Ну и благодаря вашим указам, СР, о дополнительном финансировании производства универсальных воздушных средств, Америка нарастила преимущество в тех видах летательных аппаратов, которые необходимы в условиях применения противникам высокоточного ядерного оружия, конвертопланов и самолетов с вертикальным или укороченным взлетом-посадкой. Как насчет беспилотников? Президент вытянул одну руку вперед, а локтем другую перся в край стола. Абсолютное превосходство над противником, сэр. Тотальное. Наш парк самый большой в мире, и он кратно превосходит число БПЛА на вооружении вероятных противников, особенно в сегменте тяжелых ударных комплексов. В части электроники, я сюда включаю как авионику, так и средства разведки и поражения, Русские отстают примерно на 10 лет. И отставание нарастает. Дают результаты санкции, введенные против их высокотехнологичных предприятий. Еще больше мы ушли в отрыв в создании подводных беспилотных аппаратов. Об электромагнитном оружии разведки уже докладывали коллеги. Пока у нас с русскими некоторый паритет в сегменте стратегических ракет. Отставания нет, но если мы увеличим количество новейших систем противоракетной обороны, то добьемся преимущества и обеспечим себя необходимым временем для скачка в развитии новых типов оружия, о которых русские еще не догадываются. Спасибо, генерал. Подобие улыбки скользнуло по лицу президента. Думаю, вы нас всех успокоили, но это спокойствие сегодняшнего дня, а мы должны заботиться о завтра. Независимо от того, кто будет следующим президентом, мы должны подготовить для него хорошие стартовые позиции». Поэтому я хотел бы обратить особое внимание, господа, на слова Стоука о том, что без применения реальной военной силы наши возможности ограничены и снижаются с каждым днем. Брант, расположившись в кресле немного боком, стал водить рукой по столу. Да, я сталкиваюсь с этим с того момента, как вступил в должность. В международных делах, да. Я часто слышал... От лидеров других государств и крупных бизнесменов из Европы, Ближнего Востока, Японии. Мы сделаем так, как хочет Америка, но Америка сначала должна уладить проблему с русскими и китайцами. Особенно опасаются русских, из-за их ракет, из-за их президента. Мне говорят: смотрите, русские применили военную силу против Грузии, а Грузия наш союзник. Русские применили силу против Украины и захватили ее территорию. Почему Америка не отвечает? Почему не останавливает их силы? А если они завтра нападут на нас, вы повысите пошлину на алюминий, и все? Мы готовы дружить с Америкой, но вы должны обезопасить нас от России. Надо сделать так, чтобы русские не могли угрожать нашему бизнесу, нашей территории, нашему развитию. Вот что я слышу от наших союзников. Правящим партиям приходится отвечать на выпады оппозиции. Которая говорит, что русские стали слишком влиятельными, а Америка слабеет, поэтому надо выстраивать отношения с Россией. Для многих Россия ближе, чем Америка. Они граничат между собой или находятся в трех сотнях миль друг от друга, а Америка за океаном. Они видят, что русские могут применить силу, а Соединенные Штаты нет. Это плохо сказывается на бизнесе, который опасается, что русские просто... Заберут или уничтожат инвестиции. Это проблема.